Глава двадцать Перспективы брачные и внебрачные. «А если вас попросту убьют?» Анита Влакис, устроившаяся в кресле в том самом стратегически важном углу, опустила газету и поглядела на меня поверх забавно выделяющегося на ее смуглом лице круглого пенсне. «Что, Тристан эту стену так и не заделал?» Спросила я, прислушиваясь к доносящимся сквозь перегородку гневным голосам. Супруги упрекали друг друга. Мной, деньгами, глупостью, снова мной, снова деньгами. Отулу походя тоже доставалось. Хоть бы шкаф придвинул. Я опустилась в соседнее кресло. Насколько я понимаю, леди Марита бережно сохраняет это место. Оно позволяет ей быть в курсе всех дел мужа, — улыбнулась госпожа Влакис. Во всяком случае, так барышня Агата рассказывала Мариэлле. «Агата — болтливая дура, да и мариты не умнее, если позволяет дочери болтать о маленьких семейных секретах направо и налево. И вообще позволяет эти секреты знать. Наверное, мне не следовало подслушивать. Госпожа Влакис... Несколько неумело, зато очень старательно изобразила смущение. «Но я за вас волновалась». «Тристан меня точно не убьет», – буркнула я. Такая продолжительная забота начинает настораживать. Иначе сам доживет разве что до зачатия наследника рода. За стеной орали друг на друга все громче. Эмоционально, но совершенно бессмысленно. «Алтарь не позволит такому главе жить дольше». Анита покачала головой с явным сомнением. «Было бы гораздо надежнее, если бы у вас уже был ребенок. А теперь это превращается в гонку кто быстрее. Во всяком случае, мужа надо подобрать уже сейчас. И лучше всего из степняков. Столичные слишком цивилизованные, чтобы выдержать то, что тут начнется, когда вы предъявите жениха. Ну а северяне – идеалисты. Решить вопрос быстро и практично – это не про них». Им любовь подавай. Хотите, я напишу своим деловым партнерам в степях. Они наверняка посоветуют кого-нибудь приличного. Сутки, и он будет здесь. Тоннель не работает, напомнила я. Лицо Аниты скривила досадливая гримаса. Верно. Вот же демоны-междумирья. Да-да, они самые, покивала я. Привыкли мы. Пара часов, и ты в столице. Покачала головой она. Демоны, демоны, демоны, да у меня ж заказ на трех кобыл. Я их алиманским жеребцом покрыть собиралась. Если есть у алиманцев хоть что-то приличное, так это их жеребцы, да и подешевели они после войны. Это сколько ж мне теперь ждать? Спросите Мориэллинного братца, он дорожник. Дорожник, мордой как творожник, зло фыркнула она. В жизни не встречала такого наглого, самовлюбленного мальчишку. Я бы, может, и к Мариэлле лучше относилась, если б не этот ее братец. Хотя с ней он тоже так себя ведет, что даже мне его прибить хочется. Ох, как я хохотала, когда его после учебы к нам отправили. И даже не в Мадронг, а сюда, в Приморск. Он-то на столицу рассчитывал, а туда трех девчонок взяли. Судя по тому, как он их грязью поливает, они лучшие на курсе. Надо же, я угадала про экзамены. «Дорожники все нагловатые», — кивнула я. «Деньги, своя гильдия, почти не подчиняющаяся никому из государей. Их ведь даже судят внутренним, а не имперским судом». «Не знаю, правильно ли это. Братец Хуанита от безнаказанности такого натворить может. В общем, у него спрашивать только на грубость нарываться. Придется просто ждать. Не своим же ходом кобыл гнать». Это страшно подумать, когда они к нам из степей дойдут. Через месяц, через два, я даже и посчитать не могу. Избаловали нас туннеле, Избаловали. Это что ж получается? Мужа придется искать здесь, на юге? Она поглядела на меня растерянно. Так здесь же для вас ничего не найдешь. Они же все, как ваш брат. Настоящие южные мужчины. Она скривилась. Самые приличные из холостяков — «Наследник Де Орва. С ним бы вы поладили, он хоть на нормального имперца похож. Если б не он, старый Де Орва, вдов старших сыновей вовсе затравил. И с состоянием лорд Криштов недурно управляется. Не так хорошо, как я, например». Она мимолетно улыбнулась. «Но старик-то и вовсе только тратить способен». Она скривилась. «Но вы же за Де Орва не пойдете». «Выйти замуж за бывшего жениха — это бы выглядело странно», — кивнула я. «Не для этого я от него бегала». «Не все ли вам равно, как там и что выглядит?» — фыркнула она. «А вот не все. Сам бывший жених на узкой полоске пляжа, в насквозь мокрых штанах и с каплями морской воды на плечах и плоском животе, выглядел привлекательно». И ничего страшного, если я это признаю. Пусть даже он из ненормальных де Орва. «Честно сказать, я вообще не стремлюсь замуж», – пробормотала я. Анита посмотрела на меня насмешливо. «Вы не поверите, леди Летице, но и после свадьбы есть жизнь. Это я вам как глава конного завода и вторая жена своего мужа говорю». Она ехидно усмехнулась. «Но не с де Орва». Вдруг загрустила она. «Как бы ни был хорош Криштов, старый лорд при алтаре еще не скоро помрет, а с ним никакой жизни у вас не будет. Да и рожать ребенка, который будет еще и его внуком...» «Над двумя детьми он и так издевается в свое удовольствие, демон старый. Нет, так с ребенком поступать нельзя». «Как вы могли так поступить?» «Я чуть не брякнула. А что я? Я ж ничего такого не рожала». Столько яростного негодования было в дрожащем женском голосе. И только потом сообразила, что вовсе не о воображаемом ребенке речь. В гостиную вихрем ворвалась барышня Тутс. Сейчас на Эрике было не мое заношенное платье, а очередной франконский туалет, на сей раз в деревенском стиле, с летящей юбкой заметно выше щиколоток и лифом в дырочках мережки. Отнятое у госпожи Лукреции платье тут же показалось мне неуклюжим, слишком плотным и жарким. «Прошу прощения за происшествие с платьем. Это целиком моя вина. Но я вовсе не хотела вас обидеть, барышня Эрика. Всего лишь случайность и недоразумение». «Ах, оставьте!» Она упала в кресло, швырнув на соседнее изящную соломенную шляпку с лентой в тон платью. «Я же не идиотка!» Конечно, я сразу поняла, что это никакой не подарок. Зато теперь я могу говорить отцу, что Марита меня ненавидит, а Тристан не останавливает ее. Надеюсь, этого хватит, чтобы прекратить глупость с браком. В последней фразе было много неуверенности. Демонски много. Но вот вы, как вы могли меня так подвести? Да что меня, всех девушек, которые хотят жить своим умом, а не делать, что скажут родители или муж. «Как? Но ну вот как вы могли стать горничной?» Я только хлопнула глазами, как разбуженная сова. «Не понимаете?» Она стеснула кулачки. Идеальные ногти вонзились в ладони. «Вас хотели выдать замуж насильно. Вы сбежали, жили сама, учились, воевали даже, звание имеете, орден. И что, вернулись домой горничной?» «Знаете, что мне теперь говорят? Вот полюбуйся на свою самостоятельность и на учебу заодно. Всю жизнь будешь за другими ночные горшки выносить. Не мужа, ни детей, ни денег». Явно передразнивала она. «Водопровод и канализация. Ночными горшками уже никто не пользуется». Обиженно буркнула я. «Милая Эрика, вы позволите вас так называть?» Вмешалась Анита, и в ответ на кивок барышня осторожно продолжила. «Вы же должны понимать, что женщины, даже если они живут совершенно самостоятельно, вовсе не обязательно достигнут каких-то немыслимых высот. Это сложно вот так взять и достичь чего-то, с нуля, без поддержки. Большинство просто зарабатывает на жизнь, с друзьями встречаются, в театр ходят. Это потом». Неукротимо тряхнула пышными волосами Эрика. «Когда все женщины уже смогут? А сейчас те, кто решились первыми, просто обязаны быть выдающимися, чтобы остальных не запугивали, вот как мой отец. Посмотри, во что она превратила свою жизнь!» Снова передразнила она. «И что я могу ответить?» Ее осуждение было таким острым, что хоть дрова руби. «Вот как вы умудрились! Вы же магичка, с образованием!» «Да еще говорите, что командор, пусть в отставке». «Но это же офицерская пенсия, верно?» «Она совсем небольшая», — промямлила я. «Плюс боевые и наградные за орден. Не знаю, сколько дают за последний бал, но ведь точно не меньше, чем за защитник империи». «Защитник империи у меня тоже есть, но рассказывать об этом так хорошо считающей барышне я не собиралась». «Так зачем было идти в горничные и портить жизнь всем остальным?» Эрика воинственно уставилась на меня. «Если бы я вернулась при богатстве или там должности, вам бы сказали, зато у нее ни мужа, ни детей». Вкратчиво начала я. «С мужем и детьми? И вот стоило ссориться с семьей и уезжать, чтобы в конце концов все равно выйти замуж». Но даже если бы я обзавелась разом и состоянием, и красавцем-мужем с выводком детей, да хоть личной дружбой с его величеством, знаете, что бы сказали вам? На такое только особенные женщины способны, а ты самая обыкновенная. Будешь в лучшем случае секретаршей, а то и вовсе горничной. «Имперские законы, барышня Эрика?» Я подалась вперед, принимая ее негодующий взгляд, Как удар кулаком на жесткий блок. Дают вам право послать и родителей, и Тристана в Междумирье без экспресса. В любую минуту, как только у вас на это хватит храбрости. Но те же имперские законы позволяют им не поддерживать вас ни в каких ваших начинаниях, учеба или что еще. Имеют полное право. Чтобы вы не затеяли добиваться этого, вам придется самой, не кивая на то, кто чего добился или не добился до вас. Мы помолчали. Наконец она пробормотала. Я хотела работать с отцом в банке. Даже пыталась. Но меня только вы смели. Говорят, глупости. Женщины в банках не работают. Я им... А как же имперский золотой? Там принцесса Голден, председатель правления. А они... Вот точно, как вы сейчас сказали. Ты, говорят, не принцесса. Тебе замуж... Хотя откуда отцу знать, что я с финансами могу работать не хуже принцессы? А с другой стороны, почему все сразу решили, что не могу, потому что барышня?» Опять помолчали. «Я вот не очень могу», – ответила я. Все боевые наградные вложила в предприятие. «Прогорели, да?» – расстроенно откликнулась Анна Влакис. «Бывает. Сама два раза прогорала, но почти». прежде чем завод на ноги поставила, на конские, — хихикнула она. — Не будем о грустном. Анита, пока мужчины заняты своими сигарами, приглашаю вас поплавать. Я проход на мамин пляж открою, — улыбнулась я. — Знаменитый дамский пляж Де Молино? Я о нем только слышала, еще когда совсем молодая была. Там же можно купаться даже... Она стеснительно понизила голос. — Даже нагишом. «Обязательно. Совсем другие ощущения, не то что в купальном костюме», – кивнула я. «А можно мне с вами?» Нахохлившаяся, как воробей Эрика, косилась на нас несчастными глазами из-под начесанных на лоб волос. «Я никогда не слышала про пляж леди, но я так не хочу попадаться вашему брату, и леди Марите, и папе. Я вам всякого наговорила, но я не хотела вас обидеть, правда». «Конечно, я должна была подумать, после всего, что с вами было на войне, чего вам стоило не покончить с собой и не спиться. Надо же, сколько у меня было возможностей, и все я упустила!» Промурлыкала я. «Вот я опять дура, да?» Ее мордашка стала совсем несчастной. «Наверное, поэтому отец мне и не доверяет». Совсем понурившись, она поднялась, и потянула шляпку за ленты таким трагическим жестом, что просто сердце разрывалось у Аниты. «Леди Летиция, она молодая еще, глупая». «Ладно, идемте с нами», — махнула рукой я. Куда только страдания делись. Эрика немедленно просияла сверкающей улыбкой, а у дверей в гостиную нас уже поджидала еще одна решительная и знающая, чего хочет девушка — Горничная Тита с сумкой-полотенец, ковриков, подушек. Под мышкой у нее был зажат зонт от солнца, а в глубине сумки что-то затравленно побрякивало, навевая мысль о холодном лимонаде. «Я же говорила, что расторопная и сообразительная!» Едва слышно шепнула она, с самым почтительным видом семеня за нами к выходу. «А еще тебе хочется на знаменитый тайный пляж, Мысленно хмыкнула я и кивнула. «Госпожу Гюрзу еще позови». «А леди Мариту?» — ехидно поинтересовалась горничная. «А вот ее не надо», — сказала я. «Она пятнадцать лет на наш пляж ходила». Горничная почему-то нервно сглотнула и кинулась бегом. Сумка ее звучно побрякивала. И чего испугалась? Я ведь была мила, даже улыбнулась. «Эй, что это у вас там в кабинете грохотало?» Восседающий у окна в большой гостиной старый де Орва поднял глаза от книги. Его невестки, сидящие рядом на диванчике прямо и неподвижно, как наказанные дети, скосили на нас глаза и тут же уставились перед собой. «Надеюсь, этот Ристан наконец вспомнил, что он настоящий южный мужчина, а не имперский хлюпик, и проучил своих наглых баб». «Да-да», — покивала я. Вот хочу свои синяки барышни Эрике показать. Подготовить, так сказать, к семейной жизни с настоящим южным мужчиной. Так Тристану и передайте, когда он из кабинета вылезет. Мы почти бегом миновали гостиную и ринулись к выходу. Возникший из сумрака Костас молча распахнул перед нами дверь. Яркое южное солнце плеснуло огнем. В полумрак дома Ворвался неистовый свет и жаркое дыхание пахнущего морем воздуха. Мы шагнули на затененный мраморный портик. Я остановилась, прикрывая глаза ладонью. «А вот и наследник де Орва!» – тихонько хмыкнула Анита и полушепотом добавила. «Вы, наверное, не слишком хотите с ним встречаться?» Я обернулась и холодно поглядела на нее через плечо. «Он меня ни в малой степени не волнует». и шагнула на ступеньки крыльца, прямо под ослепительные лучи солнца. Меня мгновенно нагнала Эрика. «Сын того ужасного старика? А он весьма привлекательный мужчина!» — хихикнула она, кокетливо сдвигая на бок шляпку. «Кто б спорил!» — вздохнула поравнявшаяся со мной с другой стороны Анита Влакис. И мы плечом к плечу зашагали вниз по ступенькам. Эрика, Такая юная и хорошенькая в модном наряде. Анита такая зрелая и знойная. Ну и я такая, какая есть. Смею надеяться, что выгляжу все же лучше Аниты. Я стройнее и моложе, но наверняка хуже Эрики. Она ведь тоже и стройнее, и моложе. Но почему мне кажется, что он смотрит только на меня? Криштоф Де Орва остановился на подъездной дорожке перед парадным крыльцом, не сводя глаз «С меня или нет?». Тогда на пляже, практически без одежды, он был хорош. Но и обычный костюм южного лорда, объезжающего свои владения, тоже шел ему чрезвычайно. Белоснежная полотняная рубашка под черным кожаным жилетом обтягивала сильные плечи, а лосины для верховой езды – облегали длинные ноги, и... Макающийся у него за плечом тот самый мастер с Тристановой фабрики, как его, Рикардо, что-то пытался ему говорить, и лорд Криштоф даже кивал в ответ, но глядел при этом на нас. Сдвинул шляпу на затылок и улыбнулся, будто только мне. Хотя Эрика Санитой, наверное, тоже думали, что только им. Такую улыбку... Любая женщина захочет присвоить и хранить потом на память, как засушенный в книге цветок. Я едва не упустила момент, когда сияющая улыбка лорда Криштофа вдруг точно примерзла к губам, обратившись в болезненный оскал. Глаза его распахнулись, и ужас взметнулся в них штормовой волной. Раздался треск, и сверху на нас упала тень. Я запрокинула голову. Укрывавшая фронтон мраморная статуя медленно, точно нехотя, валилась прямо на нас.